Давно, уже очень давно молодая мать Нелла стала чахнуть. Что за недуг был у неё, этого никто не знал. Возможно, то была болезнь растений, пересаженных в чужую землю, под небо, где им не суждено дожить до старости. Впрочем, молодая цыганка ни на что, кроме холода, не жаловалась. Холод пронизывал её до мозга костей. И она не могла его ничем разогнать. Даже летом, как ни куталась она в шали, она ощущала внезапную нервную дрожь. Четно готовила ей битое навары из трав, собранных по дорогам, уверяя, что от них ей станет теплей. Четно пытался муж водить её к лекарям тех городков, где труп подавало представление. Она от всего отказывалась с глухим, ворчливым раздражением и продолжала участвовать в общих трудах. А сама все бледнела, и глаза ее делались все больше. Однажды у нее не хватило сил высидеть до конца за столиком кассой балагана. В другой раз она не встала утром, обещая встать завтра. Но она не встала ни завтра, ни в следующие дни. Муж хотел было остановиться на постоялом дворе, чтобы полечить её, но она воспротивилась этому, сказав нет властным движением головы. И тут она стала пальцем чертить на стене повозки возле того места, где приходилось лежащей на подушке голова, большой квадрат, очертание окошка. С этого времени больная, которая уже не вставала и путешествовала лёжа в постели, только любовалась пейзажами видневшимися из окна повозки. Тихая, безмолвная, она ни слова не говорила своему бедному старому мужу. А он целыми днями сидел возле её кровати на старинном сундуке, некогда принадлежавшем римскому прелату, где теперь хранились итальянские пантомимы, и в его печали было нечто придурковатое. Не разговаривала она и со стальными. Лишь изредка ему удавалось отвлечь на мгновение её взор от окошка. Одно только присутствие младшего сына, в те краткие минуты, когда неугомонный и эгоистичный мальчик соглашался спокойно посидеть на табуретке, могло развеять её обычную задумчивость. Всё время, пока ребёнок сидел тут, Мать не прикасаясь к нему и не целуя, смотрела на него, и её глаза горели испипеляющим огнём. Окружающие старались чем только можно порадовать больную. Почти каждые 2-3 дня стирались оконные занавески, чтобы они всегда были чистые. Для неё собирали в лесах и лугах полевые цветы, которые она любила держать в графине у своего изголовья. Трупа в складчину подарила ей красивое пуховое одеяло, лёгкое и тёплое. Это пунцовое шёлковое одеяло единственная вещь, за которую она поблагодарила с выражением простодушного счастья, слабо озарившего её мраморное лицо. Повозка всё кочевала по стране, везя слабеющую женщину с места на место. Теперь голова больной, то и дело скатывалась с подушки, и её приходилось перекладывать ближе к оконцу. Однажды в полдень цыганке стало так плохо, что старик велел распрячь лошадей, и трупа уже начала было располагаться в поле, но путница, почувствовав, что движение остановилось, произнесла на своём родном языке, на языке роману односложное и свистящее: как звук бича вперёд и она беспрестанно повторяла это слово, пока опять не заложили лошадей. После этого цыганка ещё несколько дней лежала, упрямо отвернувшись к стене, а неподвижный и в то же время расплывчатый взгляд её был прикован к окну, к убегающим видам, теряющимся вдали, исчезающим в тумане. и колеблющимся от тряски повозки по ухабам. Взор умирающий, уже помутившийся, не мог расстаться с густыми лесами, с бесконечными равнинами, с холмами, залитыми солнцем, зеленью деревьев и подвижной синевой рек.